собирается спать в койке. Тогда одним прыжком он вскочил туда же и плюхнулся Джордж на ноги. Она даже вскрикнула, но ну, Тими: "Какой же ты невежа? Убирайся с ног, ложись ниже". Тими решил, что койка слишком мала и неудобна. Но всё-таки исхитрился занять как можно меньше места. Положил голову на колено Джордж.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 Прошло немного времени. И вот они уже сидят вокруг небольшого костерка и вдыхают вкусный запах. Это Диг поджаривает яичницу с беконом, и все чувствуют вокруг, как ужасно проголодались. Эн вскипятила на плитке в фургоне воду, заварила чай, поставила чайничек и кипяток на поднос и спустилась к ребятам. "И всё делает как следует", сказал Дик. "Слышишь, Джо? Подставляй тарелку. Твой бекон готов. Обережно с тимми, глупая ты собака, а то я опять капну на него горячим жиром. Ты, Джордж, следи за тимми, пока я готовлю". Он уже слемзил кусочек бекона. "Значит, тебе придётся жарить на один меньше, только и всего". Глядите, как много понаехало фургонов, наверное, ночью. Ребята оглядели луг. Около фургона в хозяина змей, резинового и бакла стояло ещё 4-5 штук. И один всех очень заинтересовал. Он был ярко-красного цвета с домалёванными на стенках красно-жёлтыми языками пламени тут же красовалось имя владельца альфреда